Глава первая. Тень и свет. Инограмма объяснений участкового инспектора капитана милиции А.Ф. Познякова в инспекции по личному составу Главного управления внутренних дел Москвы. Вопрос. Когда вы пришли в себя? Ответ. В воскресенье утром. Вопрос. Где именно? Ответ. В медвотрезвителе номер три. Вопрос. Вопрос. Сотрудникам Медвытрезвителя сразу сообщили: "Кто вы такой?" Ответ. "Нет, я назвал себя и место работы после того, как выяснилось, что у меня пропали пистолет и служебное удостоверение." Вопрос. "Почему?" Ответ. "Не знаю. Я плохо соображал. У меня сильно болела голова." Вопрос. Могли вы потерять пистолет и служебное удостоверение по пути от стадиона до сквера, где вас подобрал в нетрезвом виде экипаж патрульной машины? Ответ. Нет, нет, нет. Я не был в нетрезвом состоянии. Вопрос. Вот заключение врача. Сильная стадия опьянения с потерей ориентации во времени и пространстве. Вы полагаете, что врач мог ошибиться? Ответ. Не знаю. Я им я не был. Вопрос. Хорошо, расскажите снова, как вы попали на стадион. Ответ. В пятницу был финал кубка. Играли Спартак и Торпедо. Я очень люблю футбол и хожу на все интересные матчи. А тут всю неделю дел было не в поворот, я не успел купить билет. Наделся достать около стадиона. Походил указ, вижу билетов совсем нет, а желающих толпа. Тут подходит ко мне какой-то гражданин и говорит, «Слушайте, у меня есть лишний билет, но я просто боюсь достать его из кармана, эти фанатики меня на части разнимут. Идите со мной, я вам у входа оторву билет, а деньги вы мне потом отдадите». Ладно, договорились. Оторвал он билет, объяснил, что товарищ не смог прийти. Отдал я ему рубль. А жара стояла больше тридцати градусов. Минут за 5 до перерыва между таймами он мне говорит: "Посмотрите, пожалуйста, за моим местом, чтобы никто не сел, а я сбегаю в буфет пицсах хлебнуть". Скоро он вернулся и принёс мне бутылку пива и бутерброд с колбасой. Я его, конечно, поблагодарил, а он мне отвечает, что есть латинская поговорка. Не могу вспомнить, как это он сказал, и перевёл, кто мол, дал однажды, тот даст и дважды. Выпил я бутылку пива. Поговорили мы маленько про футбол, и чувствую я, что совсем у меня жажда не прошла, а даже еще сильнее пить захотелось. Жарко, невыносимо, голова начала кружиться, все перед глазами зелено, и круги плывут. Хочу соседу сказать, что сам лел я на жаре, и голоса своего не слышу. Все заплясало в голове, и больше ничего не помню. Вопрос. Пивная бутылка была закупорена или открыта? Ответ. Ответ. Не помню. Вопрос. Открывали вы бутылку или нет? Ответ. Не помню. Не могу сейчас сказать. Вопрос. Доводилось вам когда-нибудь ранее встречать этого человека? Ответ. Нет никогда. Вопрос. Запомнили вы его? Ответ. Плохо. Лет ему на вид около тридцати пяти. Вопрос. Вопрос. Сможете отработать его портрет на фотороботе? Ответ: Попробую, хотя не уверен. У меня до сих пор голова кружится. Вопрос: В случае встречи с этим человеком, берёте ли вы с уверенностью опознать его? Ответ: Думаю, что смогу. Вопрос: Есть ли у вас какое-либо объяснение случившемуся? Ответ: Нет. Никак не могу я этого объяснить. Вопрос: Вы понимаете, что если всё в действительности было так, как вы рассказываете, значит, вас хотели отравить. Ответ. Не знаю, хотел ли он меня отравить, но я ведь всю правду рассказываю. До чести своей клянусь. Я положил на стол стенограмму, а Шарапов поднял палец. Вот именно. Отравить хотели. Почему? Я пожал плечами. Можно ведь и по-другому спросить. Зачем? Какая разница? махнул рукой Шарапов. Разница существует, усмехнулся я. Почему есть момент законченности, вроде акта вместе? А зачем это только начало предстоящих событий? Погоди, философствовать. Лучше подумай, как следует. Тут есть над чем мозги поломать. Это уж точно. Но у меня бюллетень не закрыт. Я ещё болен. А тебе что? Открывая бюллетень, мозги отключают? Я ведь тебе не работать, а думать пока велю. С вашего разрешения, товарищ генерал, я не хотел бы думать об этой истории. Шарапов поднял очки на лоб, внимательно посмотрел на меня, медленно произнес. Не понял. Я поерзал на стуле, потом собрался с духом. Ну как же не понимаете? Вы поручайте мне расследование по делу моего товарища. — А ты что, знаешь Познякова? — Да нет, не знаю. Сегодня первый раз его фамилию услышал. — Но это не имеет значения. Мы с ним все равно, так сказать, товарищи. Генерал уселся поудобнее, сдвинул очки обратно на нос, прищурившись, внимательно посмотрел на меня. — Говори, говори. — Красиво, излагаешь. — А чего говорить? — Вы же знаете, я никогда от дел не отказываюсь. Но там я жуликов на чистую воду вывожу. А тут мне надо будет устанавливать нежуль клямой коллега. И мне как-то не по себе. Шарапов невыразительно, без интонации спросил: "А от чего ж тебе не по себе?" "Ну как от чего? Вы же знаете, что зелье это не только монахи приемлют. Скорее всего выяснится, что у пизняков безо всякая отрава, пожали это такой, выпил стопку другую с пикцомы сам лел. А пистолет просто потерял. Познякова под суд, Тихонова благодарность и репутацию соответствующую. Тарапов покачал головой, благодушно сказал. — Хороший ты человек, Тихонов. Во-первых, добрый. Понимаешь, что со всяким в жизни может такое случиться. Во-вторых, порядочный. Не хочешь своими руками товарища под суд отдавать. И, конечно, бескорыстный. Сам ты... орден получил недавно. Теперь другим хочешь дать отличиться. Ну а то, что Пазняков сейчас пол ши в дерьме завяз, так хоть не ты его туда загнал. Ты вообще о нём раньше не слыхал. Ясно, только сам он попал в дерьмо или его туда не добив до смерти бросили. Ну это уж подробности. Стоит ли из-за этого трудиться? Рисковать репутацией хорошего парня и верного товарища? Лучше пусть Пазняков сам урок извлечёт. На стадион больше не ходит. Вас послушать, так от меня надо под суд отдать. Под суд я тебя не стал бы отдавать, поскольку и мне пришлось бы сесть на скамейку рядом. Потому что и я грешен обо всем таком думал, о чем ты мне тут застенчиво лепетал. И должен тебе сказать, что мыслишки у нас с тобой весьма поганенькие. Почему? Потому что если бы ты знал, что Позняков говорит правду... Ты бы с удовольствием занялся этим делом. А боишься ты, что Позняков врет? Допустим. Тут и допускать нечего, все ясно. Боишься ты обмораться в этой истории? И предпочел бы, чтобы это на мою долю досталось. Кодровики как-нибудь разберутся, я приму решение. А ты, Познякова, раньше не знал и впредь не узнаешь. А? Правильно я говорю? Ну, вроде. Вот-вот. только не учитываешь ты, что и я больше всего боюсь. Пазньков мог правду не сказать и начал выпутываться с помощью этой легенды. Я ставлю для тебя хоть тень сомнения в подобном деле, я не могу. А процветная тень должен я. Да. Если Пазньков лжёт, нам это надо знать, потому что его пребывание среди нас делается опасным. И тогда он сам становится отэнсайленным преступником. Но, если его история правда, то мне это тем более надо знать наверняка. Значит, мы имеем дело с исключительно дерзким негодяем, которого надо поскорее вытащить за ушко до солнышка. Всё ясно как день. Понял? Чего уж не понять? Почему только именно я должен объяснять долго получится. Так надо. Действуй. Инспекция по личному составу Главного управления внутренних дел. Протокол объяснения по материалам о происшествии с участковым инспектором Пазняковым АФ 19 сентября. Гражданка Желонкина Анна Васильевна. Анкетные данные в деле имеются. По существу заданных мне вопросов могу заявить следующее. Пазняков Андрей Филиппович мой муж. Мы состоим в зарегистрированном браке, от которого имеем дочь Дарью 20 лет. Взаимоотношения в семье нормальные. Алкоголем мой муж, Вознюков А.Ф., насколько мне известно, не злоупотребляет. Ничего о служебной деятельности мужа я не знаю, но быту он ведёт себя нормально. О происшествии на стадионе мне известно со слов мужа, и добавить к сказанному им я ничего не могу. Никаких предположений о причинах произошедшего не имею. Записано с моих слов правильно и мною прочитано. Желонкина, А.В. Я открыл личное дело инспектора Познякова и взмахом картонной обложки будто отгородился от неприятного ощущения соглядательства, которое мучило с того момента, как мое участие в расследовании было решено. Объяснить это чувство постороннему человеку вразумительными словами Понятно и четко, я никогда не смог бы. А своим, кем с кем я годами встречался в Муре, в райотделах или отделениях милиции, ничего и объяснять не понадобилось бы. Поскольку связаны мы пожизненно железной присягой товарищества, которая является для нас условием профессиональной необходимости нашей работы. Люди, которых я называю своими, очень разные. хорошие и неважные, щедрые и жадные, сговорчивые и склочные, умные и бестолковые. Но вместе с ними приходилось сидеть в засадах, брать вооруженных преступников, добывать из тайников клады жуликов ценностью больше зарплаты милиционера за весь срок его службы. А также необходимо было годами коротать обыденную тягомотину, дежурить, выезжать на происшествия, ходилось обращаться друг к другу, даже не будучи знакомыми, за тысячей важных служебных мелочей. И всё это было бы невозможно без очень глубокого, порой даже неосознанного ощущения причастности к клану людей, уполномоченных всем обществом защищать его от нечестности во всех её формах. И это товарищество стояло и стоять будет на вере в безусловную честность каждого его участника. Потому и было мне как-то муторно читать "Отличное дело" Позныкова, что вот эта самая вера в честность да и особый характер мелицейской работы освобождает нас от необходимости говорить о себе или о своих делах больше, чем хотелось бы. Хочешь говори, не хочешь, мне кто тебе вопросы задавать не станет. А сейчас от желания Позныкова ничего не зависело. Его не спрашивали, хочет ли он поделиться со мною подробностями своей биографии, а просто взяли его личное дело и дали капитану Тихонову для подробного ознакомления. Несокрушимой веры в честность Познякова больше не существовало. Я должен был полностью восстановить эту веру, которая в отвлеченных ситуациях называется красиво, честью, или превратить ее в прах. Непосредственный начальник Познякова, Виталий Чигаренков, оказался старым моим знакомым. 10 лет назад мы вместе проходили учебные сборы в милицейской академии. Это называлось тогда школа подготовки в Ивантеевке. 10 долгих лет проработали мы в одной организации, ну, так вели город и столь хлопотные дела нас крутили всё время. То увидеться нам ни разу не довелось. И сейчас мне приятно было взглянуть на него, потому что годы словно бежали его стороной. Внешне Чигаринков изменился совсем мало, ну, разве что заматериал немного. Да на плечах вместо лейтенантских поблёскивали новенькие майорские погоны. Я слегка позавидовал ему и маложавости и служебным успехам. Начинал он тоже с ищником, но потом перешёл в наружную службу. Это рассказывал мне, что с розозком у него не клеилось из-за детской доверчивости и твёрдого представления Да всё на свете должно происходить по порядку и по правилам. Ещё в первые дни работы его вымешули вороватый мальчишка, подозреваемый в грабеже. Чигоринков предъявил на допросе воришке краденные часы Победа, изъятые у его напарника. Парень сказал, что надо подумать. Поскольку крепких улик не было, отпустили его домой. На другой день он явился с паспортом на эти самые часы и гордо заявил, что они его собственные. Марка и номер сходятся. Потом уже выяснилось, что когда Чигоренко отошёл к телефону на соседнем столе, этот червец успел подменить победу со своей руки краденой. Работал с тех пор Чигоренко в службе, но работой своей, похоже, был недоволен. Вспомнив несколько эпизодов из совместной нашей Ивантеевской жизни, Чигоренко сказал грустно: Вашему брату сычку хорошо. Работа интересная, лихая. Ты можешь самостоятельная. Я удивился. О чём твоя я не самостоятельная? Ты же начальник. Я не про то, сказал задыхачи Гаренков. Вся моя самостоятельность помещается на одной странице инструкции об организации постовой и патрульной службы на подведомственной территории. Ну и что? Я помню, у тебя там записано, что ты не только можешь, но и обязан проявлять творчество, разумную инициативу и как это? Вот, развивать подобные качества у подчинённых. Обязан. Егоренков склонил голову с ровным по ниточке пробором. Я много чего могу и обязан. Например, непрерывно управлять несучими службы нарядами, осуществлять необходимые манёвры на участках с напряжённой обстановкой, распоряжаться транспортом, контактировать с народными дружинами и так далее. Но ведь это совсем немало, и по-своему интересно, — сказал я. И опять же, руководящий состав. Да кто бы спорил? Интересно. Чигаренков встал, прошелся по кабинету и сказал неожиданно. Я ведь сыщиком быть собирался, понимаешь. Отсюда из твоего кабинета это выглядит довольно заманчиво. Побегай вот с мое, — сказал я. А что ж ты сыщиком не стал? Чигаренков смущенно помялся. Я ведь сначала в розыске работал. Но то ли не повезло, то ли, как говорится, не обнаружил данных. Ну, знаешь, как это бывает. Не совсем, не уверенно пробормотал я. Ах, не повезло мне. Я вот помню случай. Бани у меня были на участке, женские. Одновременно заворовали их совсем, то вещи, то ценности из карманов, тащат, не приведи Бог. Я разработал план, всех частных по этому плану проверяю. Сотни две женщин допросил, ничего. Является тут одна Куроновосея, щеочки розовые. У тебя такой приятный наружность, дворник. В Москве года два с моей деревни. Я, конечно, Хоть и со скукой, но допрашиваю, потому что план есть план, его надо выполнять. А за соседним столом работал Федя Сударушкин. Его ввиду пенсионного возраста на злостных алименщиков перебросили. И вдруг поднимает он голову, и ни с того ни с сего. «Гражданочка, выйдите-ка в коридор на минуту». «Курносый выходит, значит». Я ему... «Ты что, Федь, с ума сошел?» «С какой стати ты ее услал?» Он говорит... «Голову мне оторви». Оляня на в банях шурует. Ну, в общем, долго рассказывать не буду. Только оказалось, Федя прав. Она. Я потом всё у него допытывался, откуда узнал. А Фёдя клянётся чистосердечно: "Да не знал я, Кристины крест не знал. Вот почувствовал я её сразу. Нюх у меня на воров есть. Конечно, нюх появится, когда 30 лет отработаешь". А я 3 месяца Чигаренков расхаживал по кабинету, поскрипывая сверкающими сапогами, поблескивая всеми своими начищенными пуговицами, значками, медалями. И на свежем молодом лице его плавало недоумение. Я ведь не спорю. Проколы были. Так ведь опыта не хватало. А работать-то я хотел. И дни и ночи в отделении торчал. Только никто на это внимание не обратил. А наоборот, вызвал меня как-то зам по розыску. Ехидный мужик был, ужас. Ну и давай с меня старушку снимать, да всё с подковырочкой. Давняя обида полыхнула ярким румянцем на лице Чигоренкова. Отсушило полные губы, сузило зелёные глаза. Не а психонул, конечно. Это ты напрасно, заметил я. Надо было всё бичней толком, просить в настоящем деле тебя попробовать. Что вот ты и оно? Уныло согласился Чигоренков. А я в горячах-то. Раз так говорю, перейду в наружную службу. Меня давно зазывают, и квартиру обещали. Слушал я его и совсем ему не сочувствовал, потому что со стороны-то мне было виднее, как точно, как правильно и хорошо сидит на своем месте Чигаренков. Именно на своем. Мы разговаривали, а на столе звонили телефоны, В кабинет входили сотрудники Чигоренко, и он отдавал им ясные, чёткие распоряжения, логичные и, наверное, правильные, потому что воспринимались они на лету, как это бывает в надёжном и прочно сработавшемся коллективе. По репликам дружелюбным и уважительным я видел, что он здесь в полнейшем авторитете. И с неожиданной грустью я подумал о несовершенстве механизма человеческого самопонимания. при котором виртуозы-бухгалтеры втайне грустят о несостоявшихся судьбах отважных мореходов, гениальные портные жалеют об утраченных возможностях стать журналистами, а видные врачи-кардиологи считают, что их талант по-настоящему мог расцвести только на театральных подмостках. Профессион манке, как говорят французы, пренебрежение призванием. В словах Чигаренко во мне отчетливо была слышна обида на то, что жулики его обманывали. Ведь на то они и жулики. Примодушных и чистосердечных жуликов не бывает. А он никак не мог согласиться с тем, что поступки людей иногда противоречат логике, а мотивы их нестандартны. Он хотел, чтобы все происходило по правилам, по закону, по порядку. И ни в домёк ему было, что сыщик как раз там и обнаруживает своё призвание, где происходит беззаконие, непорядок, нарушение правил. Я говорю: "Заму по розоску, обратите внимание на ребят из дома 7, безобразничают". А он говорит: "Пусть гуляют. Пусть радиоло на весь дом крутят. Пусть, говорит, цветы на клумбах топчут, лишь бы не воровали". Вот тебе узковедомственный подход психологи. Я этого не понимаю. Поэтому он зам по розыску, а ты по службе, — подумал я. И сказал, вам надо объединить воспитательные усилия. Я, знаешь, прочитал недавно в журнале «Стратегическая цель воспитания — формирование счастливого человека». «А я не отказываюсь, — миролюбиво сказал Чигаренко. Я и так всех воспитываю. Отдельных граждан с обслуживаемой территории, Анку». «Дочку свою. Супругу исключаю. Она сама, кого хочешь, воспитает. И нансист она у меня». По тону слов о супруге я догадался, что эта тема может нас завести далеко, поэтому я спросил торопливо. «Нас подчиненными как?» Игоренков подошел к шкафу, достал толстую тетрадь в клеенчатом переплете и отрапортовал. «Первейшая моя обязанность». Я должен знать и воспитывать личный состав в духе строгого соблюдения законности, высокой дисциплины и добросовестного выполнения служебного долга. Я улыбнулся. И что, получается? Конечно, получается, без тени сомнения, сказал Чигаренков. Я тут по совету одного знаменитого педагога, эту фамилию жалко забыл, на своих людей психологические характеристики для себя составляю. Ну, для памяти. В порядке индивидуального подхода, одним словом. Глянь. И он протянул мне тетрадь. Я с интересом пористал тетрадь, заполненную каллиграфическим, неторопливым почерком, удивительно верно представлявшим прямоту, аккуратность и отсутствие колебаний у хозяина. Участковый инспектор Выборнов, добр, но вспыльчив, имеет слабость жениться. честен до мелочи. Уч инспектор Снетков по характеру холоден и надменен, не пьёт, обещания выполняет. Уч инспектор Маркин любезен, вежлив, живчик, движется быстро, а взгляд косой, тривопросительных знаков. Участковый инспектор Ротшильд полостый, завода по путёвке, компанейский парень, весельчак. Прозван Валя Девчатник. Командир взвода Форманюк. Скромен, тих, неразговорчив. Разводит птиц. Учин спектр Позняков, старослужащий. Исполнителен, по характеру суров, требователен, нет чувства юмора. Я положил тетрадь на стол. Подождал, пока Чигаренков отпустит очередного посетителя. Капитально задуман и молодец. Чигаренков довольно заулыбался. «Да, кстати, о Познякове. Перебои у него, значит, с юмором?» «Перебои», — подтвердил Чигаренков. «Тут однажды Ротшильд пошутил насчет его внешности. Так он с ним полгода не разговаривал. Не говорю уж об анекдотах. Все отделение животики может надорвать, а Позняков и не улыбнется. А зачем тебе, собственно говоря, его чувство юмора? Он ведь у тебя на другой, кажись, должности». Алкогож, удилсыч Игоренко. И он как руководитель должен это его качество учитывать. А то поговоришь с ним с подковырочкой, как со мной, Длинов Василий Васильевич когда-то, и хорошего сотрудника лишишься. Значит, сотрудник он хороший, э, хороший не то слово. Я на его участок год могу не заглядывать. Так-так. Чем же тогда ты можешь объяснить эту историю с ним? Странно как-то получается. Горенков задумался. Потом приглаживая рукой и без того гладкие волосы на проборе, сказал: "Странно, когда не знаешь, что произошло на самом деле. Понимаешь, Стас? Он ведь, конечно, не ангел, ну, Пазников. В смысле, нормальный мужик, наверное, имеет право в свободное время принять маленькое, но чтобы вот так добеси чувствье". лицо Виталия перекосило брезгливое гримаса. «Нет, не похоже это на него. Ты не подумай только, что я своего под защиту беру. Если бы я узнал, что он на самом деле так набрался, то своей властью шкуру с него спустил бы. Так что ты разберись по справедливости». Я смотрел на его строгое лицо и, твёрдым болевым подбородком, поджатыми губами, удивительным образом выражавшая место строгости и твёрдости, мягкости и доброту. И думал, что, наверное, зря я столь ожесточён над Брыкиловым с от предложением генерала. Распорядослужищий Пазняков, мужик суровый и без чувства юмора, так нуждается в моей справедливости.